Даже в темноте было понятно, что Квинтессетс жутко растерялся. Он довольно долго молчал и, наконец, проговорил. «Ну, так, по крайней мере, утверждают наши астрономы, то есть эта планета, которая обращается вокруг этой звезды». Тревис с укором взглянул на Пилорота, Но выражение лица товарища в темноте не разглядел. Тревес повернулся к Минтессетсу. — Вот и расскажите нам об этой звезде. У вас есть ее координаты? — У меня? — Нет. И, видимо, решив, что нужно более четко высказать свое неведение, он добавил. — Здесь, дома, у меня нет справочника по координатам звезд. Можете попробовать запросить такие данные на астрономическом факультете. Но мне кажется, это будет трудновато. На эту звезду запрещено путешествовать. Почему? Она на вашей территории, не так ли? Космографически — да. Политически — нет. Тревес ждал... «Не скажет ли хозяин еще что-нибудь?» Не дождавшись ни слова, он встал. «Профессор Квинтесец», — проговорил он холодно и формально, «я не полицейский, не солдат, не дипломат и не разбойник. Я не собираюсь силой вытягивать у вас информацию. Придется, хотя я этого вовсе не хочу, обратиться к послу». «Надеюсь, вы понимаете, что сведения нужны не мне лично ради собственного праздного интереса. Это дело Академии, и мне очень не хотелось бы устраивать из него межзвездный скандал. Думаю, этого не хотелось бы и Сейшельскому союзу». «Что за дело Академии?» — неуверенно спросил Квинтесец. «С вами я это обсуждать не могу». Если гея, нечто такое, о чем мы с вами говорить не можем, придется перенести решение на правительственный уровень, и обстоятельства могут сложиться так, что лучше Сейшелла от этого не будет. Сейшел сохраняет независимость от федерации, и лично у меня нет против этого возражений. Я не желаю Сейшеллу зла, и к послу меня не слишком тянет. Если честно, моя карьера здорово пострадает, если я к нему обращусь, поскольку у меня имеются четкие инструкции добыть эти сведения, избегая забираться на правительственный уровень. Будьте же так добры, скажите мне, существует ли веская причина, из-за которой вы не желаете говорить о гее? Вас что, арестуют или еще как-то накажут, если вы что-то скажете? Но ну, скажите мне, в конце концов, да, вам следует обратиться к послу. <сосатый> э -э — Нет, нет, — растерянно помотал головой Квинтесец. — Правительство тут ни при чем, и я в этом ничего не смыслю. Просто мы не говорим об этом мире. — Суеверие? — Пусть Пусть так. «Суеверие!» «О небеса Сейшела, чем я лучше того тупицы, что сказал вам, Буттагея в гиперпространстве? Чем я лучше своей жены, которая не желает даже оставаться в комнате, где говорят о гее? Она ведь, может быть, даже из дома ушла от страха, что он будет разрушен». «Чем? Молнией?» Неважно, чем. Чем-то. И я... даже я страшусь произносить это название. Гея. Гея. Слоги, звуки, ведь они же не бьют, не убивают. Никто ничего мне не делает плохого. И все-таки мне страшно. Но прошу вас, поверьте мне... «Не сомневайтесь, я правду говорю. У меня нет ее координат. Я могу попытаться помочь вам раздобыть их, но позвольте еще раз напомнить вам, мы здесь избегаем говорить об этом мире, стараемся держать и руки, и умы подальше от него». Я могу сказать вам лишь то малое, что известно наверняка, и сомневаюсь, что во всех мирах Союза вы узнаете больше. Мы знаем, что Гея — древний мир. Некоторые считают даже, что Гея — самый древний мир в этом секторе галактики. Но в этом мы не уверены. Патриотизм заставляет нас твердить, что Сейшел старее геи, а страх шепчет, нет, гея старше. Большинство историков полагают про себя, конечно, что гея была заселена независимо. Они думают, что она не была колонией, не входила в союз, и что союз с геей также не был колонизирован. Согласие по вопросу об истинном времени заселения геи не достигнуто. Никто не уверен в том, раньше или позже Сейшела на ней появились люди. Тревес пожал плечами. Информации — ноль. Всякий может избрать для себя ту или иную альтернативу. Квинтесец кивнул, «Пожалуй, мы сравнительно поздно узнали о существовании геи. Вначале мы были заняты формированием союза, потом борьбой с Галактической империей, потом попытками избрать верную тактику поведения в качестве имперской провинции и ограничить власть вице-королей». Только во времена ослабления власти империи один из последних наших вице-королей обнаружил, что существует Гея и, по всей видимости, сохраняет независимость от Сейшельского союза и от самой империи. Каким-то образом Гея оставалась в тайне, в изоляции, и о ней тогда не было известно почти ничего» на самом деле не больше, чем сейчас. Вице-король решил попробовать захватить ее. Подробности произошедшего нам неизвестны, но его экспедиция была разбита, и лишь немногие уцелевшие корабли вернулись обратно. Правда сказать, в те дни корабли были не такие уж хорошие, да и пилотирование оставляло желать лучшего». А на Сейшеле были рады тому, что вице-король потерпел поражение. Его не без оснований считали диктатором-угнетателем. Его провал напрямую привел к восстановлению нашей независимости. Сейшельский союз порвал всякие связи с империей, и годовщина этого события ежегодно отмечается как День Союза. Из одной лишь благодарности мы оставили Гею в покое почти на столетие. Но потом наступили времена, когда нам показалось, что мы уже достаточно сильны для того, чтобы приступить к небольшой собственной экспансии. Почему бы не попробовать одолеть Гею? Почему хотя бы не заключить с ней таможенное соглашение, Мы послали туда флот, и он был разбит. Потом были редкие попытки наладить торговлю с Геей, и все до одной оказались безуспешными. Гея сохраняла строгую изоляцию и никогда, насколько известно, не пыталась установить связь с каким-либо миром, но и враждебности с ее стороны никакой не проявлялось. А потом, коснувшись кнопки в подлокотнике кресла, Квинтессет зажег верхний свет. Сразу стало видно, что лицо его приобрело насмешливое выражение. Он продолжил. «Поскольку вы граждане Академии, вам должно быть знакомо имя Мула». Тревис вспыхнул. За пять веков своего существования всего лишь раз Академия была побеждена, захвачена. Оккупация долго не продлилась и не стала серьезной преградой на пути создания Второй Империи. Но, конечно же, всякому, кто желал уязвить самолюбие Академии, стоило только упомянуть имя Мула, ее завоевателя, и цель была достигнута. Очень может быть подумал Трэвис, что Квинтессетс и свет включил именно для того, чтобы воочию убедиться, что самолюбие граждан Академии задето. «Да», — ответил он как мог сдержанно, — «мы в Академии помним Мулло. «Мул», — продолжил Квинтессетс, — «некоторое время правил империей, и Империя его была так же обширна, как та, который нынче правит Академия. А вот нами, как бы то ни было, он не правил. Нас он не тронул. Однажды проездом он побывал в Сейшеле. Были подписаны декларация о нейтралитете и мирный договор. Больше он ничего не потребовал. Мы оказались единственными, кому он не поставил больше никаких условий во времена — пока болезнь не сломила его окончательно и не поставила точку на его завоевательской карьере. Вы знаете, кровожадным диктатором его назвать было нельзя. Он правил гуманно. — Как всякий победитель, — саркастически проговорил Тревес. — Как и Академия, — уточнил Квинтесец. Не найдя, что ответить на этот выпад, «Тревес» раздраженно спросил. «А о вам больше нечего рассказать?» «Могу лишь упомянуть об устном заявлении Мула при подписании соглашения о нейтралитете. Судя по официальному отчету о встрече Мула с тогдашним президентом Союза Кало, Мул с радостью поставил свою подпись под документом и сказал, «Теперь вы нейтральны даже по отношению к гее. Что счастье для вас? Даже я не осмелился бы к ней приблизиться». Тревес недоверчиво покачал головой. «А зачем ему это было нужно?» Сейшел стремился к нейтралитету, а Гея враждебных намерений не проявляла. Мул в ту пору вынашивал планы завоевания всей галактики, и какой смысл ему было здесь задерживаться из-за такой мелочи? У него было достаточно времени, чтобы покончить со всеми остальными мирами, а потом вернуться к Сейшелу и Геи. — Может быть, может быть, — согласился Квинтесец. Но если верить словам одного из свидетелей, присутствовавших при подписании соглашения человека, которому мы склонны доверять, Мул отложил ручку и сказал, «Даже я не осмелюсь приблизиться к Гей и шепотом добавил, видимо, не желая, чтобы кто-то услышал, «Снова!» «Чтобы никто не услышал, вы говорите?» Но как же вышло, что последнее слово было услышано? Потому что ручка, которую он отложил, покатилась по столу, и сейшелец, о котором я говорю, совершенно автоматически наклонился и подхватил ее, чтобы она не упала. И ухо его оказалось очень близко от губ мула, когда тот прошептал «снова». Он услышал это слово и молчал до самой смерти Мула. Как можно утверждать, что это не выдумка? Жизнь этого человека не такова, чтобы его можно было счесть выдумщиком. Его свидетельство — истина. Но, допустим, и что? — Видите ли, кроме этого единственного случая, Мул никогда не бывал ни в Сейшелском Союзе, ни в его окрестностях с тех самых пор, как появился на сцене галактической истории. Если он когда-либо побывал на Гее, это могло произойти только раньше. Ну и где родился Мул? «Этого, я думаю, не знает никто», — пожал плечами Тревес. «В Сейшельском союзе есть сильное подозрение, что он родился на Гее. Из-за одного этого слова? Не только. Мул был непобедим из-за того, что обладал уникальной ментальной силой. Гея тоже непобедима». Пока непобедима. Это вовсе не означает, что она непобедима в принципе. Но Мул так и не осмелился к ней приближаться. Полюбопытствуйте. Перечитайте записи об истории его правления. Посмотрите, отыщется ли хоть один мир, с которым бы он обошелся так милосердно, как с Сейшельским Союзом. «Знаете ли вы о том, что даже те, кто отправлялся на Гею с мирными предложениями о торговле, никогда не вернулись оттуда? Вам этого мало? Вы по-прежнему считаете, что нам слишком мало о Гее известно?» Тревайс сказал, «Много ли, мало ли...» Все равно ваше отношение сильно попахивает суеверием. Называйте, как хотите. Словом, со времен Мула мы перестали думать о гее. И не хотим, чтобы она о нас думала. Только тогда мы чувствуем себя в безопасности, когда притворяемся, будто ее не существует. Не исключено, что легенда об исчезновении Геи в гиперпространстве намеренно сочинена правительством в надежде, что народ попросту позабудет, что существует звезда с таким названием. Значит, вы полагаете, что Гея — мир Мулов? Может быть. И советую ради вашей же безопасности не суйтесь туда. «Попробуйте, никогда не вернетесь. Если Академия сунется на гею, значит, она глупее мула. Можете это сообщить вашему послу». «Добудьте мне координаты, геи», — сказал Трэвис. «И я тут же исчезну из вашего мира. Доберусь до геи и вернусь. Я добуду вам координаты». — сказал Квинтессетс. — Астрономический факультет работает, естественно, ночью. Если сумею, постараюсь это сделать прямо сейчас. Но позвольте еще раз попробовать отговорить вас от попытки лететь на Гею. — А я все равно попытаюсь, — упрямо проговорил Тревес. Квинтессетс тяжело вздохнул. «Значит, вы намерены совершить самоубийство».